Эль Греко. 1541-1614 годы. Творчество этого мастера было в забвении в течение трех столетий. Объясняется это тем, что слишком отличалась его живопись от того магистрального направления, по которому начиная с XVI века развивалась западноевропейская живопись. Только в XX столетии Его искусство заняло подобающее место в истории, в истории художественной культуры прошлого. Доминика Таотокопули, прозванный в связи с его греческим происхождением Эль Греко, родился в 1541 году на острове Крит, находившемся тогда под властью Венецианской республики. На острове превалировали традиции византийской средневековой живописи. Вероятно, учился у местных иконописцев. Это во многом предопределило особенности творчества художника, в частности, его технику письма. Он применяет многослойную живопись с активным использованием белильных прокладок. Такая техника позволяла создавать картины, сохраняющие светоносную силу и интенсивность цвета в музейных залах с плохим освещением или в темное время дня. В 1566 году художник переезжает в Венецию, где учится у Тициана. Судя по его ранним работам, он испытывает большое влияние поздней манеры Тициана с ее свободным мазком и колоритом. А композиционные построения и особенно архитектурные перспективы позволяют предположить влияние Тинтаретта. В Венеции Эль Греко создает известные картины «Изгнание торгующих из храма», которая выполнена темперой на деревянной доске и подписана по-гречески такопулос» Статокопулос», критянин, и «Исцеление слепого». Годы, проведенные молодым живописцем в Венеции были годами серьезного ученичества. В 1570 году Эль Греко переселяется в Рим. Ко времени его пребывания в городе относится любопытный эпизод. Молодой художник публично заявил, что если сбить знаменитую фреску Микеланджело «Страшный суд в Сикстинской капелле», то он напишет более целомудренную и подходящую, при этом не уступая в мастерстве. Здесь, кроме определенной самоуверенности художника, очевидно проявились и его глубинные вкусовые пристрастия. Наследник традиции византийской школы, изначально ориентированный на особое внимание к цвету и свету, он оказался потом под сильнейшим воздействием таких великих венецианских колористов, как Тициан, Веронезе, Тинторетто, Бассано. Он не воспринимал, манеру римско-флорентийских мастеров с их преимущественным пристрастием к пластике и рисунку. Известно, что Эль Греко считал их работы раскрашенной скульптурой. Возможно, что описанный случай, сочтенный римскими художественными кругами оскорбительным, послужил одним из поводов к тому, чтобы в 1576 году Эль Греко уехал в Испанию ведь все время складывалось вполне благополучно. Он пользовался покровительством кардинала Александра Форнеза, был хорошо известен как живописец и получал так много заказов, что должен был взять себе в помощники ученика. Точная дата прибытия Эль Греко в Испанию неизвестна. Исследователи его творчества обычно исходят из того, что прожив некоторое время в Мадриде. И не получив признания при королевском дворе, он осенью 1577 года уже начал работать в Толедо. Первый крупный заказ в Испании Эль Греко получил в конце 70-х годов. То был большой алтарь для церкви сан доминго эль Антигуо в Толедо. Художник написал в 1577, 1579 годах Алтарные картины «Вознесение Марии», «Троица», «Воскресение Христа», «Поклонение волхвов» и «Четыре изображения святых». Эту работу эль Греко высоко оценили и специалисты, и зрители, но она вызвала протест церковников Толеда. Она им была непонятна. За свою жизнь эль Греко написал большое количество картин, среди них немало превосходных, но в его творчестве существует 5-6 полотен, которые можно назвать великими. К числу шедевров первым по времени принадлежит эснолю 1577-79 годы. Картина держит ось большого архитектурного пространства, господствует в нем и неудержимо влечет к себе. Сила воздействия достигается прежде всего необычайной интенсивностью и красотой колорита. Огромное пятно винно-красной одежды Христа, пламенеющий через весь зал сан кристи это эмоциональный и образный ключ всей композиции. Никогда потом эль Греко не писал таким цветом. В этом убеждают висящие рядом на стенах его поздние изображения апостолов, где красные тона сменились холодными розово-фиолетовыми, как будто вобравшими в себя пелену тумана. Но вэсполио, цвет хитона, густой, яркий и удивительно благородный, словно сохраняет в себе горячий ток крови. Возможно, он символизирует цвет самой жизни. Не случайно здесь запечатлен, согласно евангельской легенде, момент, когда перед казнью Христа солдаты срывают с него одежды. Название нельзя перевести точно. Оно происходит от испанского слова «эсполиар» — «грабить». В 1578 году от возлюбленной, красавицы и аристократки Херонима де Куэвос у художника родился сын Хорхе Мануэль. эль Греко страстно любил сына и писал его при всякой возможности. Он признал его своим ребенком с момента рождения, и Хорхе-Мануэль носил его фамилию. В городе, где церковь была всесильна, художник осмелился иметь незаконную жену и ребенка, родившегося вне брака. В 1580 году эль Греко завершил огромную картину «Мученичество святого Маврикия». Изобразительные приемы оказались столь смелыми и необычными, что это произведение вызвало резкое недовольство короля Филиппа II и его окружения. Фра Хосе де Сегуэнса писал, «Здесь находится картина, изображающая святого Маврикия и его воинов, написанная рукою Доменико Греко, который живет теперь в Толедо и создает превосходное произведения." Она была написана для алтаря этого святого, но картиной остался очень недоволен его величество, что однако неудивительно, удивительно, потому что немного таких людей, которым бы она нравилась, хотя и говорят, что написана она искусно и что автор ее много знает и показал себя в вещах им созданных прекрасным мастером. Сигуенса далее пишет, что Эль Греко прекрасами и выдумками может оскорбить неискушенные чувства и не дает никакого удовлетворения. Не получив признания при дворе, художник навсегда поселился в Толедо. Слава Эль Греко достигла вершины с созданием им в 1586-88 годах большой картины 4 метра 80 сантиметров на 3 метра 60 сантиметров погребение графа Оргаса, заказанное приходской церковью Санта-Томы по инициативе друга Эль священника Андреа Нуниса. На похоронах графа, пожертвовавшего церкви большие средства, в 1312 году, согласно легенде, чудесным образом присутствовали святые Августин и Стефан. Композиция резко делится на две части. В нижней, на глазах у собрания Толецкой знати, двое святых спокойно и без усилий несут тело графа в богато украшенных доспехах. В верхней изображен рай, куда ангел несет душу покойного в виде спеленутого младенца. Художник последовательно создает впечатление контраста между небесным и земным мирами. В нижнем ярусе господствуют черный и золотой цвета. В верхнем набор цветов гораздо многообразнее. Земное пространство представлено узкой зоной перед рядом фигур Толецких грандов. Небесное же раскрывается в неизмеримой глубине, населенной огромным количеством святых, праведников и ангелов. Фигуры земного мира статичны. Их жесты при всей выразительности крайне скупы. Персонажи наверху даны в более динамичных и разнообразных позах и разворотах. В земной зоне статично вся композиция. Небесный ярус пронизан мощным спиралеобразным движением снизу вверх, подчеркнутым заметным перепадом масштаба. Особый интерес в погребении графа Оргаса представляет изображение Толецкой знати умные благородные лица с тонкими нервными чертами сочетают спокойное достоинство аристократа с печатью интенсивной духовной жизни мощного интеллекта. Лица почти всех изображенных являются скрытые портреты современников Эльгрика. Действительно, каждый человек индивидуален, но, пожалуй, еще важнее то, что их объединяет: вера, благородство напряженные духовные поиски. В 90-е годы XVI века в творчестве эль Греко центральной темой стали страдания Христа и одновременно возросло влияние на художника испанской мистики. В это время он живет во дворце Маркиза де Вильена. У эль Греко богатейшая библиотека, которую он собирал всю жизнь. Он любит красоту и роскошь. По свидетельству современников, он был разносторонне образованным человеком с острым язвительным умом. В его доме гостили ученые, поэты, философы. В конце XVI века художник пишет большое полотно «Крещение Христа». Эта картина создает у зрителя впечатление ослепительных, проникнутых настроением просветленной радости видений. Изображение разворачивается ввысь, пропорции фигур удлинены, все охвачено сильным движением. Событие происходит в фантастической потусторонней среде, где стерты грани между земным и небесным. Художник стремится повысить силу общего впечатления светозарностью цвета, перегруженностью фигурами и той живописной напряженностью, которая, по словам Камона Аснара, не оставляет паузы для отдыха. Красочная поверхность холста, пронизанная вспышками света и словно охваченная внутренним трепетом, становится своего рода самостоятельной, одухотворенной материей. В конце девяностых, х начале 17 века, художник создал огромные алтарные ансамбли для капеллы Сан-Хосе в Толедо, для церкви госпиталя Милосердия в Ильяскесе. Для коллегии Августинцев в Мадриде, а также композиции Святой семейства. Эль Греко несомненно принадлежит к выдающимся портретистам мировой живописи. Мастер обладал исключительной зоркостью в изображении человека. Художник развивал новую тенденцию в портретной живописи обращение к интимным переживаниям человека, к его внутреннему миру. Созданные художником портреты аристократов, писателей, врачей, ученых составили галерею выдающихся современников художника. Одно из ранних произведений такого рода — портрет кавалера с рукой на груди. В портретах Эль следовал испанской традиции. Строгие, сдержанные лица, остро индивидуальны и вместе с тем подчинены общей идее выражение благородства и возвышенности. Но если в придворном портрете художники руководствовались принципом воплощения величия социального, то здесь наоборот превозносятся душевные качества людей. Близкий художнику идеал человека выразился в портретах гуманиста Дона Антонио де Коварубиас поэта артенсио Феликса Парависсино в портрете неизвестного. Все это образы необыкновенной духовной красоты и благородства. Повышенная эмоциональность отличает также изображение официальных лиц, которые приходилось писать художнику. Она особенно ощутима в портрете великого инквизитора Ниньо де Гевара, Быстрый, проницательный и тяжелый взгляд из-под очков, рука, сжавшая кресло, выдают нервное напряжение кардинала. Разлетающаяся одежда, силуэт которой рисуется отдельными острыми углами, стремительность живописного мазка, контрасты холодного, красного и белого цветов вносят в картину ощущение тревоги. В творчестве позднего эль в котором мир предстает как единая одухотворенная стихия, изобразительные приемы принимают все более и реальный характер. Одна из линий связана с темой мистического экстаза, пир у Симона Фарисея, ликующего небесного полета в вихре света и цвета, вознесения Марии, с предельной одухотворенностью бестелесных безликих фигур, встреча Марии с Елизаветой. Нарастающее чувство трагической обреченности звучит то более сдержанно в молении о чаше, то создает зыбкий, словно возникающий в тяжком сновидении образ в Лаокаоне, единственной картине мастера на мифологический сюжет. теме апокалипсиса посвящена самая необычная и смелая картина «Снятие пятой печати» ее резким искажением фигур, тревожным движением света, редкой красотой и звучностью красок, как будто превосходящих возможности масляной живописи. Толедо стал для художника второй родиной. Этот город служил фоном для многих картин Эль Греко, и в 1610 14 годах он пишет его панорамные изображения, вид и план Толедо, или Толедо в грозу. Художник изображает не просто фантастический город, не символ языческого Вавилона, а конкретный образ Толедо, особенности облика которого запечатлены им с удивительной точностью. Картина выполнена виртуозно. Мазки положены так легко, что просвечивают нити холста трагичный образ застывшего, омываемого рекой Таха, раскинувшегося на скалистом холме города. Это город-видение, рожденное кистью и экспрессией художника. Таинственная, красивая картина. Последние годы у Эль не было отбоя от заказчиков. При этом художник отличался расточительностью и промотал все заработанное. Как своего рода завещание, подведение творческих итогов всей жизни может рассматриваться последнее произведение мастера Вознесение Марии. Эль Грек держал кисть в руках до последнего вздоха. Смерть наступила 7 апреля 1614 года. Его смерть произвела глубокое впечатление на современников. Один из них писал, «Последующие столетия будут восхищаться его искусством, не имея возможности ему подражать».